Глава тридцать четвёртая. «Не, «Не надо». С трудом отстранилась, заглянула в его глаза. Там словно пропасть чёрная разверзлась. Потемнел даже тот глаз, что светлее, и повеяло холодом. «А может, мне просто показалось?» Тихо. Снова целует. На этот раз уже более осознанно, но всё так же сильно прижимая меня к себе. Его язык проникает в мой рот, а я сдавленно пищу, пытаясь вырваться и категорически не понимая, что происходит. Словно меня сейчас сжимает в объятиях не тот Таир, которого я знаю, а кто-то чужой. «Нет!» — вскрикиваю, когда его напор становится нестерпимым, и я больше не могу выносить его физически, потому что задыхаюсь. «Таир, наконец, отстраняется, но всё ещё удерживает меня за лицо своими большими тёплыми ладонями». «Ну что ты, испугалась?» Улыбается безумно, но взгляд уже обретает ясность. «Не бойся, я просто поцеловал. Давай посмотрим твой фильм». Возвращается в прежнее положение и обнимает меня, буквально укладывая себе на грудь. «Я теряюсь». и ужасно смущаюсь от его прикосновений, от того, что произошло несколько секунд назад, и не могу понять, что чувствую. С одной стороны, я счастлива, потому что теперь я ему точно не сестра, а с другой... Мне больно и обидно, потому что я ему по-прежнему никто. Я не жена и даже не невеста. Он просто поцеловал меня, потому что ему так захотелось... А через час, когда закончится фильм, он захочет вернуться к жене и вернется. Губы все еще влажные, и я поспешно их облизываю, запоминая этот вкус. Вкус Таира. Я никогда ни с кем не целовалась, и первый раз стал для меня таким же особенным, как и неожиданным. Дрожу в его руках, и Таир, похоже, это чувствует. Лениво поглаживает мое плечо. с тяжёлым вздохом итыкается носом в мою макушку. «Не бойся, я не сделаю ничего из того, чего ты не захочешь сама. Но придётся привыкнуть ко мне. Это не страшно, Самина. Я понимаю, тебе нужно время. Я дал его тебе и подожду ещё немного». «Я не понимаю». Взираю на него, подняв голову, но вижу только короткую, тщательно подстриженную бороду и губы. «Те, что целовали меня только что». «Я до сих пор ощущаю их касание, такое властное, повелительное». «Я ведь тебе нравлюсь». «Он берёт меня за подбородок, поднимает моё лицо и большой палец ложится на губы». «Ведь так?» «Я люблю тебя». «Отвечаю ему честно, потому что не могу врать в такой момент. Да и незачем». «Ведь это Таир, он самый близкий мне человек». «А ему почему-то моё признание не понравилось. По крайней мере, мне так показалось изначально». «Он задумался на некоторое время, потом провёл ладонью по своему уставшему лицу». «Это серьёзное заявление, Самина. Оно накладывает на нас обоих некоторые обязательства». Я не нашлась, что ответить ему, а потому замолчала. «Ладно». «Давай не будем пока об этом. Пусть всё идёт своим чередом». Устроился на диване поудобнее, устремляя взгляд на экран ноутбука. А я уставилась на его руку, беззастенчиво меня обнимающую. На длинные пальцы, что легли на рукав халата и поглаживали мою руку в такт музыки из фильма. «А ведь это она, моя мечта, сколько ночей я грезила этим днём». сколько слёз пролила, считая, что Таира никогда меня не коснётся. И вдруг вот оно. Он здесь, рядом, целует и обнимает меня. Разве не этого я хотела? Тогда почему же не испытываю той радости, что прежде, когда он посещал меня, и мы также вместе проводили время? Где-то глубоко в душе я знаю ответ на этот вопрос. Я не хочу так. Не хочу быть его любовницей, содержанкой». «Не хочу. Я хочу быть женой, иметь на него все права и быть любимой так, как любима она». Таир больше не говорит со мной. А когда заканчивается фильм, отставляет в сторону чашку из-под кофе и поднимается. «Мне пора, Самина. Приду завтра». Я слышу его речь сквозь плотную завесу шума. Это стучит пульс в моих висках. «Ладно, соглашаюсь. До завтра, малышка». «Нежности? Как это приятно!» «Тут же забываю обо всех своих противоречиях и спешу за ним, чтобы закрыть дверь». «Да, кое-что забыл». Перед выходом поворачивается ко мне, привлекает властным движением, положив руку мне на затылок, и снова целует. Снова теряюсь, и в груди начинает сжечь от нехватки воздуха. А он вдруг смеётся, прижимается к моему лбу своим. «Нужно носом дышать». «Наверное, его забавляет моя неопытность, потому что он долго изучает моё лицо, а после, отпустив, уходит». «Спокойной ночи». Дверь закрывает сам, потому что я не в силах двинуться с места. Стою, опираясь на стенку и косаясь кончиками пальцев своих губ, на которых ещё долго буду чувствовать его вкус. «Доброе утро». «На часах всего семь, а Моль уже на кухне стоит у плиты. Иногда мне даже нравится её забота, хотя вообще-то предпочитаю готовить завтрак себе сама. По мнению Ираиды Селивестровны, углеводы и сахар – это вредная еда, а мне нравятся блинчики и кексы. Моль же кормит меня исключительно яйцами, мясом, морепродуктами и овощами. Но в этот раз всё по-другому». Я удивлённо рассматриваю стол, на котором громоздятся блюда со свежей выпечкой и пирожными. возвращая взгляд Ираиде Селевестровне, а та, будто не заметив моей растерянности, приглашает за стол. «Приятного аппетита!» Ставит передо мной тарелку и чашку чая, сама садится напротив. «У нас изменилось меню?» Спрашиваю настороженно. «Что это с ней?» «Таир Магомедович считает, что ты не доедаешь, и он разрешил сладкое». Коситься на булочке с корицей так, словно те вот-вот набросятся на неё и съедят. Я проглатываю смех вместе с первым кусочком ароматного лакомства и мысленно обнимаю ангела за то, что... за всё, в общем. И даже за вчерашние поцелуи, хотя мне до сих пор стыдно, что позволила себе такую вольность». «Успокаиваю себя тем, что так хотел Таир, а я просто не сумела ему воспротивиться. И всё же сердце греет мысль о том, что я ему нравлюсь, что он захотел меня поцеловать. Сегодня у нас новый урок. Называется «Светские приёмы». «Будем учиться выходить в люди». Вытянув шею, торжественно объявляет Ираида Селивестровна и делает глоток кофе из идеально-белой чашки, которую принесла сюда сама. «Самина?» – чуть склоняет голову набок, рассматривая меня. «Что?» Я морщу лоб, пытаясь вникнуть в её слова, чтобы не выглядеть глупо, но, похоже, уже поздно. «О чём ты думаешь?» «Да так, ни о чём». «Ирейда Сильвестровна, а вы можете помочь мне в одном деле?» «В каком же?» Она вздёргивает тонкие светлые брови вверх. Я никогда не просила ее о помощи. И Моль моя просьба удивляет. Расскажите мне о Таире. Все, что знаете. Вернее, то, чего нет в интернете. расскажите Казалось, поначалу она даже обрадовалась тому, что я прошу ее о помощи. Но когда услышала имя своего начальника, сразу же настроение моли изменилось. Почему ты сама не спросишь у него о том, что тебя интересует? Потому что... потому что я хочу узнать о его жене, о том, как у них всё. Хочу знать про его семью всё». Моль поджимает губы и нехотя признаётся. «Я ничего не знаю о его жене и о его семье. Настолько близко мы не знакомы. И мой тебе совет – делай, что говорят молча и без лишних вопросов. Его жена не твой уровень. Максимум, на что ты можешь рассчитывать, это постоянные встречи с Таиром Магомедовичем». «Если хочешь задержаться в его жизни и есть по утрам то, что пожелаешь, будь тише воды ниже травы. Это добрый и искренний совет, Самина. Прислушайся к нему и не воспринимай штыки, как восприняла мою заботу, когда я запретила тебе заталкивать в себя яд. Я ни в коем случае не пытаюсь тебя оскорбить или как-то навредить. Моя задача заключается в другом». Поместив свою чашку в посудомоечную машину, она развернулась на каблуках и вышла из кухни. Обиделась, видимо. Подумала, что я нажаловалась на неё Таиру, а ведь я не жаловалась, я вообще никогда не ропщу и совсем соглашаюсь, но надо бы ей всё объяснить, меньше всего мне хотелось причинять кому-то боль».